Я им твержу. Я им твержу. Терпите, девочки. Какие есть, а всё муж я. И в платье новеньком со девочкой одна домой отправлюсь я. И у метро куплю у тётенки три ветки в бусинках мимоз уткнув лицом. в букете гжотенькой так чтоб никто не видел слёз мне говорят с твоей-то внешностью ну что такого в 30 лет и кружит в сердце вихри нежности как майских яблы белые цветы